Глава четвертая. Второй час путники медленно брели по пыльной грунтовой дороге. Деревня осталась далеко позади, а новых населенных пунктов им все никак не попадалось. По оба края дороги тянулось поле. С одной стороны очень хорошо, далеко видно, но с другой парень с девушкой чувствовали себя не совсем уютно. Они тоже, в свою очередь, как на ладони». Впереди показался лес, и Катя с Эдуардом автоматически прибавили шагу. Слушай, может перекусим? Что-то я проголодался, предложил Эдуард, которому порядком надоел монотонный путь и недовольно бурчащий желудок. Проселочная дорога вывела их на трассу с довольно неплохим асфальтом. Видно, что за ней следили дорожные службы. Возможно, недалеко располагался какой-нибудь большой населенный пункт, что не могло не радовать усталых путников. Но, может, радость и преждевременная. Больше людей – значит, больше пищи для тварей. Как ни крути, оба варианта опасны. Остаться без еды и умереть от голода или самим стать то завтраком. Углубившись по трассе в лес, обнаружили аккуратный съезд на площадку для стоянки автомобилей и отдыха водителей с пассажирами. Три деревянных беседки и строганных сосновых бревен с покатыми дощатыми крышами. Внутри столы из той же сосны длинные деревянные лавки. Рядом обложенные камнями кострища и чуть в сторонке мангалы. На краю площадки со стороны леса виднелись две голубые кабинки биотуалетов, а в пяти метрах от них три контейнера для мусора. Но должный порядок отсутствовал. Кабинки пострадали от вандалов, два контейнера оказались перевернуты. Но нет, это не вандалы безобразничали. Все гораздо хуже и страшнее. Вполне привычная картина нового мира. На поваленной кабинке одного из туалетов сразу бросились в глаза рваные разрезы пластика. Судя по ним, здесь порезвилась какая-то тварь. Биотуалет лежал на боку, дверца оторвана, внутри обляпан пятнами бурого цвета. Никаких сомнений, что это кровь. Видимо, кто-то в отчаянии спрятался внутри, а может просто в этот момент справлял свои естественные надобности, но пластиковая скорлупка никак не могла его защитить. На стоянке автомобили навсегда замерли вскрытые, словно консервные банки джип «Шевроле» и вроде «Вольво» голубого цвета, сильно уж раскурочен не опознать. Машину успели порядком проржаветь, лишь неповрежденные участки кузова еще сохраняли первоначальную поверхность, матово-сверкающую лаком, приглушенным высохшими дождевыми каплями. Стараясь не смотреть на следы былой трагедии, путники расположились в дальней беседке. Расстелив захваченную из дачного домика клеенку, Катя выложила на нее остатки вчерашнего ужина – перья зеленого лука, огурцы, и консервированные помидоры. Разделив еду, они молча принялись завтракать. Живчик заменил им утренний кофе с чаем. Эдуард с Катей уже привыкли к его вкусу и запаху. Приходится не гнушаться напитком, дающим им возможность жить, быстро восстанавливать и укреплять организм. Эффект от его приема они оценили еще в подвале особняка на съемочной площадке. «Э, чего ты ковырялась в башке, тварь?» – спросил девушку Эдуард. Насытившись, откинулся на стенку беседки и, видимо, забыв про реакцию своего организма на тот момент. «Черт, я же забыла посмотреть, что там нашла!» – спохватилась Катя и тут же уточнила. «А ты снова не блеванешь?» Девушка, когда выходила из дома, обратила внимание на его нездоровый вид и обрызганную рвотой траву у забора. Эдуард заиграл желваками зло, сквозь зубы коротко ответил. «Нет». Черные зрачки его глаз сузились. Катя не увидела и не почувствовала направленного на нее взгляда полного ненависти. Она в этот момент уже извлекала из разгрузки свой ценный трофей. Положив на стол серый ком, принялась его разбирать. Эдуард с интересом и без всякой брезгливости смотрел на извлеченные три виноградины и желтоватый комочек, очень похожий по своей структуре на спрессованный сахар. «Я правильно понял. Это то, из чего живчик делают?» «Да». Актер слегка побледнел, но все же справился с собой. Ничего удивительного, он хоть и деревенский парень, но за годы богемной жизни, разбалованный обожанием своих поклонниц, превратился в неженку и теперь с трудом возвращался к своей, когда-то неприхотливой жизни. Это спорно, а тут, скорее всего, горох. Катя взяла двумя пальцами комочек и покатала его в ладони. Неожиданно до них донеслись автоматные очереди. Вначале показалось, что дятел стучит по дереву. Парень с девушкой встрепенулись и схватились за оружие. Катя едва не уронила комочек гороха. Положив автомат на стол, быстро увязала трофей в чистый носовой платочек и сунула в разгрузку. Больше собирать было нечего. Еду они всю доели. Оставалось лишь снова надеть снятые рюкзаки, что по-быстрому и сделали. Убегать они не собирались. Вначале нужно разобраться в ситуации, а уж потом будет видно, что делать дальше. «Иди за мной шаг в шаг», – предупредила актера девушка и, обойдя его, углубилась в лес, но недалеко. По возможности, лишь обходя небольшие овражки, двигалась параллельно дороге. Шедший позади Эдуард удивился, как уверенно и бесшумно перемещается костюмерша. «Она себя чувствует в лесу, как рыба в воде. Что я еще не знаю о ней?» Ступая по ее следам, он не слышал, чтобы под их ногами треснула хоть одна какая-нибудь веточка. Девушка, не глядя себе под ноги, каким-то образом выбирала не демаскирующий их путь. Он даже принял это на свой счет, решив, что девушка ни при чем, что он сам, как опытный диверсант, передвигается бесшумно. Внезапно она остановилась, вслушиваясь. Затем, быстро присев на одно колено, подняла согнутую в локте руку с сжатым кулаком. «Замри!» Эдуард правильно распознал сигнал и, повторив движение костюмерши, взял на изготовку автомат. Девушка, не будучи уверенной, что актер правильно ее понял, повернулась к Эдуарду и приложила указательный палец к губам. Сквозь ветки кустарника они молча наблюдали за дорогой. На ней стоял близнец тех джипов, на которых приехали бандиты на съемочную площадку к киношникам. Возле обочины встречке еще один джип, отличавшийся от первого отсутствием всяких украшений в виде цепей, черепов и эмблем. Расстреляно лобовое стекло и труб в камуфляже, свисавший вниз с пассажирского сиденья. Боец, видимо, открыл дверь и тут же был расстрелян. Вся разгрузка в рваных отверстиях и залита кровью. В кузове навалилась грудью на пулемет светловолосая девушка, тоже экипированная по-военному. С безвольно опущенной головы свисали пропитанные кровью длинные пряди волос. Перед расстрелянным джипом посреди дороги на коленях стоял молодой парень. Его руки завернуты за спину и, очевидно, связаны. Стриженная почти под ноль голова, слегка вытянутое лицо. Под правым глазом расплылся лиловый синяк. Других ранений не видно. На лице презрительная улыбка. Перед ним, спиной к прятавшимся Эдуарду и Кате, широко расставив ноги, стоял мужчина, одетый в горку, в руках АКМС, направленный на пленника. Сбоку, со снайперской винтовкой, Катя сразу опознала в ней СВД, еще один бандит. Во втором джипе за пулеметом находился здоровенный бугай, который равнодушно смотрел перед собой и жевал жвачку. ПКМ на его фоне казался детской игрушкой. «Каравай, ты чего улыбишься?» Стоявший перед ним мужчина коротко двинул пленника разложенным прикладом автомата в челюсть. Голова парня мотнулась в сторону, после чего он с ненавистью посмотрел на своего мучителя и сплюнул на землю тягучую кровавую слюну. «Кирпич, ты как был гнидой, так гнидой и остался. Жаль, что я тебя раньше не раскусил. Скажи, зачем вы стрелку и капитана застрелили, ведь тебе нужен только я». Стоялка давно уже была на заказе. Сколько она наших парней положила за последние полтора года? Так что ни один ты нам нужен был. Мы были уверены, что ее тоже с собой возьмешь. Ну а вот капитана и в самом деле жалко. Я же с ним тоже дружил, как и с тобой. Ну, Каравай, ты, сам хорошо все понимаешь. Оставлять свидетелей нежелательно. Ты подписал приговору ему, когда предложил поехать вместе. «Ладно, это все лирика. Надоел ты мне. Молись, если веришь в Бога». Пленник посмотрел на бандита и улыбнулся окровавленными губами с презрением, глядя тому прямо в глаза. «Но стреляй, сволочь, иначе я тебя после порву!» «Снимешь пулеметчика», — прошептала Катя Эдуарду. «А я беру на себя кирпича снайпера. Готов? Давай». Одна длинная и две короткие очереди прогремели почти одновременно. Кирпич рухнул на землю перед своим бывшим другом. Снайпер выронил винтовку и свалился на бок. Бугай, слегка раненый Эдуардом в руку, успел навести пулемет на своего обидчика и, в свою очередь, зацепил плечо актера. Катя, закончив с двумя своими целями, добила пулеметчика, разбросав его мозги третьей короткой очередью. Каравай по-прежнему мужественно стоял на коленях, не имея возможности подняться на ноги. Кирпич после атаки на джип и пленения каравая прикладом автомата ударил ему по коленям, постаравшись обездвижить. Сейчас руки каравая надежно зафиксированы наручниками, колени болят и распухли. Самостоятельно рейдер подняться не мог. Оставалось лишь ждать помощи своих спасителей, кем бы эти двое ни были. Каравай засек их еще на подходе к дороге, когда находился под прицелом автомата кирпича. Хорошо, что среди людей бывшего друга не имелось сенсы, иначе бы все кончилось плачевно. Сам кирпич хоть и прожил в Улии четыре года, особой любовью Стикса не пользовался. Всего три дара из числа посредственных, типа стакан с чаем погреть, пальца прикурить или... Вот что там в или Каравай не помнил. Может, у него еще что-то могло быть припрятано в рукаве, но Рейдеру об этом ничего не известно. Про остальных бойцов он тоже не в курсе, хотя ведь кто-то из них заглушил двигатель джипа. В неполадку Каравай не верил, водитель и механик от бога. Он знал, каждый винтик и был на сто процентов уверен в надежности своего автомобиля. Последние десять лет рейдер командовал автопарком стаба «Белые ночи». Когда-то базу рейдеров основали парни из Питера. Давно уже нет в живых основателей, а название прижилось, и никогда сменяющим друг друга руководителям не приходило в голову переименовать «стаб». Когда заглох двигатель джипа и из засада расстреляли стрелку с капитаном, Каравай понял, что его и начальника стаба развели как «лохов». Кирпич, зная о потребностях стабов спецтехники и оружия, через свои каналы смог вбросить Дезу о наличии бронированных тягачей. Продавцом выступал неизвестный рейдер-одиночка, пожелавший остаться инкогнито. По этой причине он не мог явиться на базу для переговоров. Предполагалось встретиться на нейтральной территории. Оплата сразу не подразумевалась, потому и отмели в сторону подозрения, что стаб хотят кинуть. Тем паче, что подобные сделки ранее уже практиковались. Каровой подспудно чувствовал какой-то подвох, но списал свою чуйку на параною. Все же нужно хотя бы иногда прислушиваться к себе. И вот он в итоге с разбитыми коленями и искованными руками страдает посередине пыльной дороги, окровавленные припухшие губы соднит, да еще туго стянутые кисти рук затекли. Каравай уже устал ждать, когда те двое, замершие в кустах у дороги, наконец решатся выйти. «Что за черт?» — мотнул головой рейдер. «Один из них пропал!» «Вы кто?» Каравай едва не подпрыгнул от неожиданности. Колени напряглись, и дикая боль отдалась в мозгу. Пространство перед ним поплыло, и он, потеряв сознание, завалился на бок. Катя, присев на корточки и опираясь на автомат, растерянно смотрела на отключившегося парня. Она не могла сообразить, из-за чего такая реакция у пленника, которого бандит называл «караваем». Вернее, она поняла – болевой шок. Теперь хорошо видны бурые пятна на коленях камуфляжных брюк, потерявшего сознание. Но вот почему он так резко попытался вскочить, как только она ему задала вопрос, девушка понять не могла. «Катя, ты куда делась?» Услышала она обеспокоенный голос Эдуарда, в котором чувствовались растерянность и страх. Она обернулась на него и удивилась. Актер с испуганным выражением лица, которое слегка побледнело, вертел головой. Правой рукой придерживал автомат, опущенный до земли, а ладонь правой прижимал к плечу. Растопыренные пальцы слегка окрасились кровью. «Ты ослеп, что ли? Я же перед тобой. Ты ранен?» Услышав Катин голос, испуганный актер выронил из руки автоматы и простонал. Бисеринки пота заблестели на его лбу. «Да что происходит? Один без сознания, второй слепой, тоже вот-вот свалится». Она поднялась и, обойдя каравая, подошла к бандитам проверить их. Не хватало еще получить пулю в спину, но контроль не потребовался. «Судя по их ранам, они сейчас мертвее мертвых». Облегченно вздохнула и тут же услышала удивленный вскрик актера. Эдуард стоял с раскрытым ртом и выпученными глазами. Таким смешным она его еще не видела. Не выдержав, она рассмеялась, приведя актера в чувство. Тот, глотнув воздуха, спросил ее. «Как у тебя это получилось?» «Теперь, в свою очередь, удивилась уже девушка». «Это ты о чем сейчас?» «Как о чем? Ты исчезаешь возле дороги, через какое-то время слышен твой голос, и вот только сейчас ты появилась!» «Ты бредишь, выдумываешь всякие глупости!» — возмутилась Катя. «Я не сумасшедший и ничего не придумал. Ты на самом деле исчезла, словно растворилась в воздухе, а после опять появилась!» Катя. «Ты сплошная загадка. С оружием, как профи, обращаешься, приемчики всякие знаешь, а теперь еще и исчезаешь, как человек-невидимка. Кто ты, костюмерша?» Девушка, ошарашенная словами Эдуарда, молча стояла, не зная, что и сказать в ответ. Затем осмотрела рану на его плече. «Касательно...» Катя протерла ее чистым носовым платком, смоченным в живчике. Та сразу же перестала кровоточить. «Эй, вы, может, вспомните про меня и тоже живчика дадите?» Эдуард и Катя вздрогнули от неожиданно раздавшегося голоса. За спором они совершенно забыли о лежавшем в беспамятстве рейдере. Очнувшись, каравай попытался приподняться самостоятельно. Получилось, но с большим трудом и превозмогая резкую боль. На лбу выступила испарина, очень хотелось пить. Фляжка с живцом на поясе, но руки-то скованы за спиной. Катя подбежала и помогла незнакомцу вновь опуститься на землю. Он гораздо выше ее и поить его неудобно. То, что его зовут Каравай, они уже слышали. А вот кто он, могли лишь догадываться. Но то, что он им не враг, Катя сразу почувствовала. Вновь вытащила свою фляжку и торопливо скрутила крышечку. Каравай жадно приник губами к горлышку. Утолив жажду, благодарно кивнул. «Спасибо, сестренка!» По его улыбке она поняла, что ему стало легче. О чудодейственной силе напитка она уже знала, поэтому не удивилась быстрому восстановлению раненого. «Сними наручники, пожалуйста!» Обратив внимание на растерянный взгляд девушки, каравай кивнул на лежавший перед ними труп. «Поищи ключ в правом кармане брюк, кирпич туда его сунул». И точно. Девушка нащупала носовой платок, а рядом небольшой железный ключик. «Спасибо». Освобожденный пленник поднялся на ноги и растирал затекшие запястья, посматривая на своих освободителей и о чем-то раздумывая. «Я каравай из стаба «Белые ночи». А вас как звать?» Катя, в свою очередь, представилась девушка, а его зовут Эдуард. Показала она настоявшего в сторонке актера. Каравай внимательно посмотрел на них, получив ответ, подтверждающий его догадку. «Так вы, ребята, новички?» Рейдер забыл про свои запястья. Катя утвердительно кивнула. «А откуда тогда?» Каравай показал на оружие и их экипировку. «И как я понял, вы уже знаете, где находитесь?» Вместо ответа Катя вынула из кармана разгрузки потрепанную брошюру и протянула ее караваю. Тот взял, полистал и замер, глядя на последнюю страницу. При этом даже присвистнул от удивления. «Что-то не так?» – насторожилась девушка, обратив внимание на реакцию бывшего пленника. «Знакомые имена? Чапай Пират. Молодец, Пират. Все же сделал то, что хотел». Он улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. «Вы их знаете?» «С Чапаем лично не был знаком, но много о нем слышал. А вот с пиратом дружили, но очень давно не виделись». Еще полистал брошюру и вернул ее девушке. После посмотрел на Эдуарда и попросил. «Помоги мне капитана в кузов джипа перенести». Каравейс смахнул слезу, посмотрев на тело девушки-пулеметчицы, которую положили рядом с капитаном. «Капитан Стрелка, простите». «Ваша смерть на моей совести! Я очень виноват перед вами!» Постоял возле них, склонив голову. Катя с Эдуардом молча отошли в сторону, не мешая ему. После чего трупы бандитов перенесли в муровский джип. На немой вопрос девушки ответил. «В стабе передам нашим безопасникам, пускай разбираются. Но ну что, теперь нужно вас окрестить!» Эдуард недоуменно посмотрел на каравая. «Я вообще-то еще с детства крещеный». Катя поспешила объяснить Караваю, что ее напарник еще не в теме, не успела рассказать ему про новые имена в Пришлось Рейдеру самому проинформировать Эдуарда. Но в этом мире мужчинам нельзя использовать свои земные имена, иначе быть беде вплоть до летальных исходов. И это не суеверие, а жестокая реальность. На женский пол данный закон не распространяется. Могут не менять имя, но при желании можно выбрать любое, какое нравится. Оставляем нынешнее. Нет, сразу и без колебаний ответила девушка. А какое хочешь? Подожди, не отвечай, попробуй угадать. Анжелика Рядом громко заржал Эдуард. Каравай с неприязнью посмотрел на него. Рейдеру с самого начала не понравился спутник симпатичной девушки. Было в нем что-то отталкивающее. На вид красивый парень с великолепной фигурой атлета. Оружие держит непринужденно. Но во всем чувствуется некая манерность и искусственность. Но «Ну, так что, я угадал?» Вернулся к заданному вопросу Каравай с улыбкой, глядя на будущую крестницу. «Не угадал. С некоторым негодованием и вызовом ответила Катя. Буду гюрзой». У рейдера приподнялись брови, и он уточнил. «А почему именно гюрзой?» «Гюрза — мой земной позывной». Услышав эти слова, Эдуард от удивления раскрыл рот. Вернее, челюсть у него просто отвалилась. «Служила?» Каравай с большим интересом посмотрел на девушку. «Нет, пять лет страйкбольной команде. Разведка, регулярная огневая подготовка». «Что ж, отныне в этом мире ты гюрза. Поздравляю, крестница. Добро пожаловать в Улей». Крестный с теплотой обнял девушку и легонько похлопал по разгрузке на спине. «А вас как?» – спросил у Эдуарда. Актер не успел и слова сказать, как за него тотчас же ответила гюрза. «А он у нас красавчик». «И в самом деле красавчик. Так тому и быть. Поздравляю! Тоже страйкбольный позывной?» «Нет, он у нас кинозвезда», — снова ответила Гюрза за новоиспеченного красавчика. «Не узнаете разве?» Каравей лишь пожал плечами. Красавчик не вызывал у него никаких ассоциаций ни с актером, ни с их киногероями. «Мы, наверное, из разных слоев. Наша реальность может не совпадать. Улье это повсеместно, так что не удивляйтесь». Слушая их обоих, новоявленный красавчик буквально закипал от негодования. «Что эта сучка себе позволяет? Придет время, и я тебе все припомню. Ох, как пожалеешь!» Слух он, естественно, ничего не сказал. Если бы в эту минуту каравай с крестницей заглянули ему в глаза, то, конечно, поняли бы, что творится в душе у бывшего актера. «Ну что, крестники, теперь едем в стаб?» «Красавчик, в мой джип, пулемёту!» Отдав команду, он вспомнил убитых друзей и помрачнел. «Герза, машину водишь?» «Тогда поведёшь трофейный джип. Он, кстати, как и оружие, кроме пулемёта, ваш трофей. Стаб выкупит их у вас, получите начальный капитал. Муровское оружие, которое вам понравится, можете себе оставить. Только, повторюсь, кроме пулемёта, я себе снайперку возьму». Сразу приняла решение Гюрза. Красавчик никаких желаний не изъявил. У него уже был автомат, а лишнее он таскать не захотел. «Гюрза, мы впереди, ты за нами. Интервал пять метров». Очень заметно, что колени у рейдера еще полностью не восстановились. Каравай с трудом забрался на водительское сиденье. Поняв, что без доза обезболивающего не обойтись, дотянулся до бардачка и достал оттуда шприц, наполненный желтоватого цвета жидкостью. Прямо через камуфляж вколол содержимое себе в правое бедро. Действия спека не пришлось долго ждать. Ноги вновь могли сгибаться, не причиняя при этом боли. Ну и ладушки. Перед тем, как отправить красавчика к пулемету, Каравай поинтересовался о наличии опыта. Актеру приходилось в кадре заряжать и стрелять, но холостыми, конечно. Рейдер предупредил Крестника стрелять только строго по команде, не хватало еще случайно своих же зацепить. К счастью, часовой путь проехали почти без приключений, но пострелять красавчику все же пришлось. Трое неизвестно откуда взявшихся бегунов попытались наброситься на передовой джип. Одного из них каравай откинул отвалом, что имелся спереди, другие бросились в В Герзии ничего не оставалось, как прибавить скорость, чтобы, лавируя между тварями, обойти джип каравая и в то же время не попасть под дружеский огонь из пулемета». В стрелковой подготовке красавчика она совершенно не была уверена. К тому же не забывала про его раненое плечо. Оно хоть и почти зажило благодаря живчику, но могло оказать влияние на прицельную стрельбу. Красавчик не подвел Гюрзу в ее ожиданиях и первыми очередями из пулемета перерубил все ветки придорожных кустов и продырявил проржавевшие дорожные указатели, но в твари так и не попал. После чуть приноровился и уже более короткими очередями, дошло до него наконец, зацепил и уложил двух преследующих их бегунов. Герза сбросила скорость и, дав возможность караваю обойти ее, снова пристроилась позади его джипа. Где-то километра за два до конечной точки каравай съехал на обочину и остановился. Гюрзе последовала его примеру. Выяснилось, что остановка потребовалась для инструктажа новичков. «Я правильно понял, что вы стаба в глаза не видели?» «Ну да», – пожала плечами девушка. «Мы лишь второй день в вашем мире». «Теперь это уже и ваш. Красавчик, при подъезде к стабу отвернешь в сторону пулемет. Мой джип все хорошо знают, а вот вас нет. К тому же второй джип охране неизвестен, да и своим обвесом походит больше на муровский, чем рейдерский. Не хватало, чтобы свои ножи уничтожили». «У вас так все серьезно?» – спросила Гюрза. Хватает различных банд, плюс еще всякие вооруженные до зубов секты, сатанисты, килдинги и прочие отморозки. Со временем разберетесь во всех классификациях дерьма, а пока голову себе не забивайте. Гюрза, как едем в крепость, четко следуй за мной и будь готова к личному досмотру. У нас месяц назад была проблема, поэтому ужесточили правила. После беседы у ментата. Это что-то вроде службы внутренней безопасности. Сразу предупреждаю, отвечать правдиво. Ментат поймет, где лжете и где правду говорите. Он, как рентген, всех насквозь видит. После ментата к начальнику отдела кадров. Да, у нас и такая служба имеется. Он предложит вам работу и жилье. Каждый житель обязан трудиться на благо стаба или служить в подразделении охраны. «Еще есть вариант перейти на вольные хлеба, то есть работать на себя». «Крестный, что ты имеешь в виду?» «Заниматься самостоятельно поиском различного ценного хабара, охотиться на зараженных, добывать спорные горох. Если очень повезет, то и жемчуг. Без хлеба насущного в нашем мире не останешься». «Пахать землю и сеять не нужно. В этом нет никакой необходимости. Еду, одежду и прочие товары берем в свежих кластерах после их перезагрузки. Но новичку одному практически не выжить, поэтому советую согласиться на предложение стаба». «А что нам могут предложить?» но это уж, крестники, зависит от вас, от того, что вы умеете, и будет ли это полезно для стаба. Сразу отвечу. Юристы, модели, офисные работники здесь не нужны. Котируются военные специалисты, повара, механики, слесаря и оружейники. — Понятно. — разочарованно произнес красавчик. — Так, ехать пора. Слушайте сюда. Подъезжаем к змейке и ждем патруль. — Какой змейке? — уточнила Гюрза. «Подъедем, сами сразу поймете, о чем я сказал. Все, по машинам».